Глава 12. Встал подполковник, оглядел всех. Взгляд устал и брови сдвинуты. "Товарищи казаки, обе разведгруппы за ночь на связь так и не вышли. Думаю, что можно считать их пропавшими без вести. Ситуация не прояснилась. Весь этот живой вал остановился в двух километрах на север от станицы. Коптеров у нас нет, чтобы точно проверить, что там. Но мы вышлем валу навстречу подвижную группу, не для боя, для наблюдения. Судя по его вчерашней скорости, это расстояние он пройдет за четыре часа. Ту колонну, что мы отправляли в станицу Нагаева, нам ждать тоже четыре часа. Они вроде уже добрались, грузятся. Детей и баб заберут и к нам. Так что, может, нам и не придется со всей этой мерзостью видеться. Если колонна из Нагаева подойдет быстро, Сядем на броню и уедем. А если нет? Он сделал паузу, еще раз оглядывая казаков. «Придется ее подождать. Бросить их мы не можем. Дорогу до южного Перекрестка придется защищать, и дороги в станице тоже. Наши, слава богу, все уехали, так что ждем только колонну из нагаева. Что ж. Подождать так подождать. 90% войны это ожидание. Теперь стало все понятно и как-то полегчало. Это как перед боем: Ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, куришь без конца. Ожидание нервы выматывает. Неясно, что будет. А как пули засвистели, как мина где-то хлопнула, и вроде рад, что ждать больше не нужно. Можно хоть что-то делать начинать. Старичок исчез как-то незаметно, и пошло обычное дело. Простое дело крепких мужчин. Командиры и казаки заговорили о своем, о привычном. А я не понял, что? Третья сотня без брони осталась, начал подполковник, разглядывая бумаги. Третья сотня, белько, что с вашими бронетранспортерами?» Один неисправен уже месяц как. У второго ось лопнула позавчера, и ещё на одном ушла вторая разведгруппа. В моём распоряжении только один, докладывал один из сотников. Ось улопнула. Так грязь в степи. Коробки на износ работают, моторы в воде, проводка в воде. Ну как обычно, выражает недовольство подполковник. «Насчет неисправного бетра я писал рапорт, оправдывается сотник. Принято. все еще недовольно говорит подполковник, снова глядя в бумаги. Значит, тогда третья сотня станет на западе от станицы. Высоты 6, полсотни 3, 6, полсотни пять. Фронтом на юг. Учтите, что вы будете флангом. Последнюю свою броню держи с резервом наготове. Есть, говорит сотник. Первая сотня продолжает подполковник. У вас БТРы все в порядке, БМП тоже? Так точно, отвечает Исаул Баранов. У них все в порядке. Значит, Вы лучше. Ваша задача перекресток. Станете фронтом на юг. Имейте в виду, ни справа, ни слева никого не будет. Вы авангард. Дожидаетесь колонны, сразу вслед за ней снимаетесь. Задача прикрывать перекресток». Есть, говорит сотник, командир первой сотни. Так, вторая. Станете вдоль дороги от перекрестка до станицы. На всю дорогу народа у тебя не хватит. Поставишь опорные пункты, очаги с броней, и прикрывайте дорогу. С юга вас закроет первая сотня. Задача контроль дороги. Вы смотрите за востоком, пропускаете колонну и снимаетесь за первой сотней следом. Вопросы? Принято, вопросов нет. Доложил сотник второй сотни. А кто дорогу с запада прикроет? спрашивает один из прапорщиков степняков. «Запада Ивановы камни отвечает подполковник. Место для обороны идеальное. Туда мы отправим наших болотных братов. Слышишь, прапорщик? Так точно, слышу, отвечает прапорщик Мурашка. Камни, думает блин. Всяко лучше, чем песок. Ваши две машины сюда едут. Я с ними связывался, говорит Исаул Баранов. Через три часа будут тут. Принято, отвечает Мурашка. Нам в пустыне привычно, а вам камни дадим. Каменная гряда высокая, думаю, удержите. Вы, пластуны, народ крепкий, вам главное дать за что зацепиться, продолжает подполковник. Доставит вас туда первая сотня и забирать вас будет она же, но взаимодействовать будете с третьей. Она будет от вас слева в полутора километрах. Если потребуется поддержка. Смешно, конечно, это говорить. Поддержка против червяков. Но мало ли, если будут нужны минометы, запрашивайте третью сотню. У них минометчики добрые. Есть взаимодействовать с третьей сотней, говорит прапорщик Мурашка. Первая сотня вас на камне довезет. Как пройдет колонна, так она же за вами и заедет. Принято. Мурашка садится. Ну, а четвёртая тут, в станице в резерве. Все, товарищи казаки. Приступайте к выполнению задания. Загудели казаки, заскрепели ножки отодвигаемых стульев о пол. Сотни тяжело вооруженных людей разом стали подниматься. Запищали короткими рывками сотни электромоторов, зажужжали приводы. Люди направились к выходу. Шли на работу. Затрахтёл генератор. Всхрапнула, завибрировав мелко труба, и привычный выхлоп с характерным рыбным запахом вырвался из нее почти невидимым дымом. БТР чуть дал вперед, чтобы пластунам было легче таскать в него длинные ящики с пулеметом, с гранатометом. Погрузились быстро. Дело привычное. Залезли на броню, расчищая ее от слоев дохлой и ещё живой соранчи, стряхнули насекомых вниз, расселись. И прапорщик Постучав прикладом по бронеплите, крикнул в открытый люк: "Знаешь, куда ехать?" "Задание получил", отвечал водитель из кабины. "Довезу". И тронулись. Самлин сначала удивился, что саранчи на земле ковёр такой, что ходить неприятно, а в воздухе ее нет. Не летит. Как только тронулись, сразу понял, от чего так. Полил дождь, мелкий, нудный, бесконечный. А к казакам это в диковинку. Когда такое еще будет? У всех забрало открыто, а некоторые и вовсе скидывают шлемы, они на затылках болтаются, и респиратора ни на ком нет. Здесь в степи пыльцы не бывает. Это так удивительно дышать без всяких приспособлений, не боясь заразиться и не урывками, не тайком, пока нет ветра. А Вот так в открытую. Удобно развалившись на броне, подставляя лицо мелкому теплому дождю. Удивительное чувство. А саранча шевелится на земле, барахтается в лужах, даже прыгает невысоко, но взлететь не может, промокла. Совсем промокла, отяжелела. и лежит живым ковром, ждет, что будет с ней дальше. Может выглянет солнце, высушит степи, все будет хорошо, и миллиарды насекомых смогут отложить сотни миллиардов яиц, чтобы продолжить свой род, свое успешное существование. А вот люди ждать не могут. Они не настолько идеальны, не так биологически эффективны, их намного меньше, чем саранчи, и детей у них мало. Они не уповают на солнце, не ждут милости от природы. Им приходится сражаться за свое существование всю свою историю. Поэтому сейчас вот эти люди не бегут и не спасаются, поэтому БТР с пластунами отстает от колонны первой сотни и сворачивает в черные барханы, катит на юго-запад. Каменные грядки, что краснеет над черной плесенью, покрывающей мокрый песок. Сгрузились. И среди их вещей оказались четыре канистры рыбьего топлива. То, что должно было быть в грузовике, оставалось на обратную дорогу. Грузовик-степники забрали, а канистры выложили вместе с их оружием и боеприпасами. Зачем? Непонятно, что теперь в делать с горючкой. Их транспорт уехал на север, а водитель БТР отказался брать их топливо, сказал, что своего хватает и уехал. Казаки стали осматривать каменную гряду. Попробуй еще залезть туда, говорил прапорщик. "Ну и хорошо", отвечал ему старый казак. "Червяки не заберутся". "Это да", соглашался взводный, "это да". Высокие камни кое-где возвышались над песком метров на пять, а кое-где и на шесть, местами отвесные, местами пологие, и гряда эта тянулась метров на пятьсот с юго-запада на северо-восток. Верхушка плоская, удобно лежала. Казаки взялись за ящики, стали и на камне дорогу прокладывать, потихоньку поднимая свой солдатский скарб наверх, скользили башмаками по ковру из саранчи, лезли. И вдруг: пах! И через секунду еще... пах! Знакомый звук выстрела. Так бьет тешка. Все обернулись на выстрелы, один из казаков стоял, загоняя патроны в магазин винтовки. Кивал на землю. Саблин тащил на плече ящик с ручными гранатами и единицами. Он остановился, пригляделся. На земле, разорванная пулями на части, валялось среди саранчи белесое полупрозрачное тело здоровой сколопендры. Это был огромный плоский червь, желтоватый. Только несчётные лапы его были истинно черные, гнутые и острые, как рыболовные крючи. Подливка комментировал казак, вставляя магазином винтовку и дёргая затвор. Сранчужо орала. «Ишь, здоровая какая, удивлялись казаки. А Саблен заметил, что даже в непрекращающемся дожде от рваной туши животного Шел белый дымок. Мерзкая какая зараза, думал он, поворачиваясь и начиная карабкаться на камни. Ну да ничего. Нам до колонны продержаться. Да уйти отсюда. В болоте, конечно, не сахар, но таких зверей там точно нет. Забрались на гряду, заволокли оружие и снаряжение. Место и вправду оказалось хорошее. Камень был скорее желтый, чем красный, как казалось издали. Скала в пять, а кое-где и в шесть метров местами отвесная вылезала из грунта и высилась над барханами. Оборонять такую высоту было очень удобно, кроме одного места. Юго-западный склон гряды был пологим, а на камне еще надуло ветром песка, он от времени и от воды слежался в плотный пологий пандус с небольшим углом, метров пятьсот длиной. Эштэ, как специально делали, сказал прапорщик, разглядывая это место. Этот участок ему не нравился. Думаю, здесь на вершине пулемет поставить. Врядник, а ты как считаешь? Саблин все еще никак не мог привыкнуть, что его мнение теперь спрашивают. Тоже осмотрелся и сказал: "Да, вот тут повыше поставить будет в самый раз. Иначе они здесь парадом пойдут. Тут и поставим. Отсюда весь подъем, как на ладони". Прапорщик был еще тот старый хитрец. Он соглашался: "Да, правильно, как на ладони". И тут же добавлял: Ты, урядник, тогда тут с пулеметом останься. Твой участок будет. Есть мой участок. Аким понял, что ему этот жук всучил самый опасный участок. Одного человека бы мне еще сюда. Согласен, сказал прапорщик. Товарищ урядник! тут же обратился к нему молодой казак Карпенко. Он стоял недалеко и слушал разговор командиров. Можно мне с вами? Аким недружелюбно глянул на него, чуть подумал. И отказал: "Нет, наверх иди". И кивнул казаку, что тоже стоял недалеко. "Ты со мной". «Товарищ урядник!» — расстроился Карпенко. "А почему меня не взяли?" Разозлил он саблено. Не мог он сказать молодому этому парню, что тут, на этом пологом подъеме, намного опаснее, чем там, наверху, на каменной гряде, если, конечно, червяки так опасны, как о них говорят. Но сказать об этом он Карпенко не мог. Поэтому соврал. У меня дробовик, и у тебя тоже. А надо бы хоть одну винтовку тут иметь. А, -а, -а, -а, а, понял, Карпенко. Я не подумал. Вот потому он урядник, сказал прапорщик, который, кажется, все понял. А ты рядовой казак. И тут же крикнул радист: с соседями связь есть?" "Делаю", отвечал радист. Прапорщик и Корпенко полезли вверх на камни. Осаблены и казак, которого он себе выбрал, остались. "Вреновое место", сказал казак. Полез в карман, достал сигареты поковырялся в пачке. "Ты глянь, зараза, промокли, а?" Аким достал свои. Он их хранил во внутреннем кармане пыльника, они были сухие. Дал казаку, достал себе, они закурили. "Назвать-то тебя как?" Не вспомню, что — сказал, Саблен. Так Вешкин я, Анатолий. Я Саблен. Да я-то тебя помню. Ты на два класса старше меня. В школе, помнишь? Не помнишь? А, -а, -а, а. Сказал Аким, вроде как вспомнил, хотя, честно говоря, не помнил он этого Вешкина. Вернее, он видел этого казака не раз, но вот имени не знал. Место нам досталось "Перенове, продолжал Вешкин. И, кажется, говорил он это Саблину с упреком, мол, зачем ты меня сюда позвал? Хотел молодой дурень тут с тобой сидеть, вот пусть и сидел бы". Аким затянулся, глянул на низкое серое небо. Место самое неприятное им досталось. Он и сам это понимал, только вот не очень он верил, что какие-то степные червяки, будь их хоть миллион, полезут на эти камни, чтобы съесть казаков. Вон сколько соранчи вокруг. Жри не хочу, а тут камни, люди. На кое это нужно. Ладно. Пошли пулеметчикам поможем, а то корячиться вдвоем, произнес Аким. А у них там много всего. Есть помочь пулеметчикам. Без особого энтузиазма сказал Вешкин. У пулеметчиков и вправду много всего. Ящик с пулеметом, со сменным стволом, с аккумулятором и с банками хладагента весил, наверное, килограммов двадцать. А две ленты, запакованные в прозрачный пластик, еще столько же. А всего по уставу должно быть восемь лент. Столько нужно на один бой. И это при пулеметном расчете в три человека. В полном взводе им выделялся помощник А иногда и не один. А сейчас так и вовсе весь расчет состоял из Сашки Каштенкова и Микольчука, тоже Александра, опытного казака, которого Аким немного знал и уважал. Он тоже служил во второй сотне. Не без труда, но все, что положено, они затащили и установили пулемет на самом верху подъема, разложили упаковки с патронами. Коشتенков уселся в кресло, вставил аккумулятор, включил прицел, присмотрелся. Хорошее место. Он глянул на низкие тучи. И погода хорошая, водичка сама капает. Хлодогент на ствол лить не нужно. Микольчук сел по правую руку от Коشتенкова, как положено, второму номеру. взял ленту, стал уже рвать на ней упаковку, а Коشتенков ему кричит: «Погодь, Саня, нерви!" Чего удивился тот? Может, еще и стрелять не придется» а упаковку разорвем. «Ну — Ну, не понимал Микольчук. Да не люблю, когда лента без упаковки в ящике валяется, пояснял Костенков. Ну ладно, не стал с ним спорить Микольчук. Тоже не люблю, когда в ящиках бардак, особенно когда пустые банки из-под хладагента туда кидают, и когда разношенные стволы там валяются, катаются по дну. Точно, соглашался Костенков. Вот прямо выворачивает меня. Слушать, что любят и не любят пулеметчики, Саблин дальше не стал. Вешкин. Пошли место себе найдем. — А где мы его себе найдем? Видно, не хотелось Вешкину никуда идти. Наша задача защищать пулемет. Спустимся пониже, там присмотрим себе место. Так зацепит нас пулемет. — Так ты найди себе местечко с краю, чтобы не зацепил. А вот тут и сяду. Сразу нашел два удобных камня Вешкин. Ни кем не хотел с ним собачиться начинать. Еще решит, что саблин офицерствует давит званием. Таких в полку не любили, и поэтому спорить с ним не стал, хотя считал, что им с Вешкиным нужно было пониже спуститься. Пошел дальше сам и нашел на самом краю спуска, что с правой стороны, выщербину в камне. У нее он и остановился.